Глава 31. Солнце вышло уже из-за груши, оттенявшей арбу, и косыми лучами, даже сквозь ветви, переплетенные устенькой, жгло лица девок, спавших под арбой. Марьяна проснулась и стала убираться платком. Оглядевшись кругом, она увидала за грушей постояльца — который с ружьем на плече стоял и разговаривал с ее отцом. Она толканула устеньку и молча, улыбнувшись, указала ей на него. Вчера я ходил, ни одного не нашел, — говорил Оленин, беспокойно поглядывая кругом и из заветок не видя марьяны. А вы вон к тому краю, прямо по циркулю пройдите. «Там в заброшенном саду, пустырем прозывается, всегда зайцы находятся», — сказал Харунжий, тотчас изменяя свой язык. «Легко ли в рабочую пору ходить зайцев искать? Приходили бы лучше нам подсобить. С девками поработали бы», — весело сказала старуха. «Ну, девки, вставать!» — крикнула она. Марьяна и Устенька, Шептались и едва удерживались от смеха подорбой. С тех пор, как стало известно, что Оленин подарил коня в 50 монетов лукашки, хозяева его стали ласковее, особенно Харунжий, казалось, видел с удовольствием его сближение с дочерью. Да, я не умею работать, сказал Оленин, стараясь не смотреть сквозь зеленые ветви подорбой. Где он заметил голубую рубаху и красный платок Марьяны. "Приходи, шепталок дам", ответила старуха. "Показать ей гостеприимной старине одна старушечья глупость", сказал хорунжий, объясняя и как бы исправляя слова старухи. "В России, я думаю, не только шепталок «Сколько ананасных варений и мочений кушали в свое удовольствие!» «Так в заброшенном саду есть?» — спросил Оленин. «Я схожу». И, бросив быстрый взгляд сквозь зеленые ветви, он приподнял папаху и скрылся между правильными зелеными рядами виноградника. Уже солнце спряталось за оградой садов, и раздробленными лучами блестела сквозь прозрачные листья, когда Оленин вернулся в сад к своим хозяевам. Ветер стихал, и свежая прохлада начинала распространяться в виноградниках. Еще и издали каким-то инстинктом Оленин узнал голубую рубаху Марьяны сквозь ряды лос, и, обрывая ягоды, подошел к ней. Зарьявшая собака — Тоже иногда схватывала слюнявым ртом низко висевшую кисть. Раскрасневшись, засучив рукава и опустив платок ниже подбородка, Марьянка быстро срезала тяжелые кисти и складывала их в плетушку. Не выпуская из рук плети, которую она держала, она остановилась, ласково улыбнулась и снова принялась за работу. А Ленин приблизился и перекинул ружье за плечи, чтобы освободить руки. — А твои где? Бог помочь. Ты одна? — хотел он сказать, но не сказал ничего и только приподнял папаху. Ему было неловко наедине с Марьянкой, но он как будто нарочно, мучая себя, подошел к ней. — Ты это к бабе из ружья застрелишь? — сказала Марьяна. «Нет, я не стреляю». Они оба помолчали. «Ты бы подсобил». Он достал ножичек и стал молча резать. Достав снизу из-под листьев тяжелую фунтов три сплошную кисть, в которой все ягоды сплющились одна на другую, не находя себе места, он показал ее Марьяне. «Все резать? Это не зелена?» Давай сюда. Руки их столкнулись. Оленин взял ее за руку, а она улыбаясь глядела на него. Что ты скоро замуж выйдешь, сказал он. Она, не отвечая, отвернулась и повела на него своими строгими глазами. Что ты любишь Лукашку? А тебе что? Мне завидно. Легко ли? право, ты такая красавица». И ему вдруг стало страшно совестно за то, что он сказал. Так пошло казалось ему звучали его слова. Он вспыхнул, растерялся и взял ее за обе руки. «Какая не есть, да не про тебя. Что смеяться-то?» — отвечала Марьяна но взгляд ее говорил, как твердо она знала, что он не смеялся. «Как смеяться? Ежели бы ты знала, как я...» Слова звучали еще пошлее, еще не согласнее с тем, что он чувствовал, но он продолжал. «Я не знаю, что готов для тебя сделать». «Отстань, смола!» Но ее лицо, ее блестящие глаза, ее высокая грудь, стройные ноги говорили совсем другое. Ему казалось, что она понимала, как было пошло все, что он говорил ей, но стояла выше таких соображений. Ему казалось, что она давно знала все то, что он хотел и не умел сказать ей, но хотела послушать как он это скажет ей». «И как ей не знать», — думал он, — «когда он хотел сказать ей лишь только все то, что она сама была». «Но она не хотела понимать, не хотела отвечать», — думал он. «Ау!» — вдруг послышался недалеко за виноградником голосок устенький и ее тонкий смех. «Приходи, Дмитрий Андреевич, мне подсоблять! Я одна!» — прокричала она Оленину, высовывая из-за листьев свое круглое наивное личико. Оленин ничего не отвечал и не двигался с места. Марьянка продолжала резать, но беспрестанно взглядывала на постояльца. Он начал было говорить что-то, но остановился. Вздернул плечами и, вскинув ружье, скорыми шагами пошел из саду.